глава 10 Наконец мы возвратились в рио Гранде и спустя несколько дней были в санта фе много написано об этом богатом и романтическом городе где во времяа и если верить путешественникам доллары и дублоны можно было лопатой загребать. Но я подозреваю, что писатели никогда не видали этого местечко Жалкой, грязной дыры С тремя тысячами жителей. Большей частью метисов, Голодных и оборванных. Там встречаешь зрелище нищеты и порока, Какие вряд ли найдешь где-нибудь еще. Грубый деспотизм, Безнравственность, Доведенную до крайних пределов, Пьянство и грязь. Когда-то Этот город служил главным пунктом сухопутной торговли между Штатами и Мексикой, но со времени заселения Техаса утратил это значение. Караваны из Сан-Луи не останавливаются теперь в Санта-Фе, а следуют дальше, в Чигуагуа, где и начинается Турк. К северу от этого пункта Путешественник встречает только картины отвратительной, моральной и материальной нищеты. Разумеется, мы проводили здесь время крайне скучно. С метисами тисами не о чем было разговаривать, а торговцы Янки никогда не бывали трезвыми. Если бы у Габриэля не оказалось знакомых в окрестностях города, мы бы умерли с тоски. Но он познакомил нас с соседними ранчеру или скотоводами. Мы навещали также различные индейские племена и охотились с ними, поджидая караван на запад. Однажды на мою долю выпало довольно серьезное приключение. Рох и Габриэль охотились на медведя. Я же, чувствуя усталость, остался в ранче с хозяевами которого мы познакомились несколько дней тому назад. Мне захотелось поесть рыбы, и узнав, что в трех или четырех милях от ранча есть речка, в которой водятся крупные окуни, я отправился туда, захватив ружье и удочку. Я скоро нашел это место. И, приготовляюсь удить, вспомнил, что мне нужно достать мясо для приманки. Я всматривался с ружьем в руке в ветви деревьев, росших по берегу речки, как вдруг почувствовал, что что-то царапает мои макосины. Я взглянул вниз и увидел маленькую пантеру, возившуюся у моих ног, видимо, приглашая меня поиграть с нею. Это был прихорошенький зверек, Ростом не больше кошки. Я сел, положил ружье на колени и приласкал ее. Она отнеслась ко мне с полным доверием. И я хотел уже взять ее, как вдруг услышал громкий и хорошо знакомый рев. Спустя мгновение через мою голову перелетело какое-то большое темное тело. Это была, вероятно, пантера, мать детеныша. Я совсем забыл о ней. Я точно встал. Зверь, промахнувшись в своем прыжке, упал на ноги в двенадцати футах от меня. Он съежился, ударяя по земле своим длинным хвостом, и гневно смотрел на меня. Наши глаза встретились, и, признаюсь, Сердце у меня так и ёкнуло. Правда, у меня было ружьё, но малейшее движение, чтобы прицелиться, послужило бы зверю сигналом к прыжку. Наконец, по-прежнему съёжившись, пантера стала пятиться, пока расстояние между нами не достигло тридцати футов. Затем она сделала круг, не спуская глаз с моего лица, между тем, как детеныш по-прежнему играл у моих ног. Я поворачивался вместе с нею, и так мы следили друг за другом. А тем временем я тихонько поднимал ружье, пока его приклад не оказался в уровень с моим плечом. Я поймал мушку и затаил дыхание. Детеныш, играя, ушибся и замяукал. Мать отвечала гневным воем. И в ту самую минуту, когда она хотела сделать прыжок, я выстрелил. Она прокинулась навзничь и больше не шевелилась. Моя пуля, пройдя под левым глазом, пробила череп насквозь. Это было страшное животное. Если бы я промахнулся, она могла бы покончить со мной одним ударом лапы. Даже мертвая, она была страшна со своими выпущенными когтями и окровавленной пастью. Я снял с нее шкуру, повесил на дерево и, забрав с собой детеныша, поспешил домой, потеряв всякую охоту к рыбной ловле. Спустя неделю после этого происшествия из Сан-Луи прибыла партия торговцев. По пути они подвергались нападению индейцев и представляли плачевный вид. Во время путешествия им приходилось питаться по несколько дней только коренями и травами. Здесь будет не лишне сказать несколько слов о возникновении этих торговых сухопутных экспедиций, И об опасностях, которым подвергаются торговцы. В 1807 году капитан Пайк, вернувшийся своей экспедиции во внутреннюю область американского материка, указал купцам Соеенных Штатов что они могут завести очень выгодную торговлю с центральными провинциями северной мексики. а в 1812, Небольшая партия авантюристов, Миллер, Найт, Чемберс и другие, всего не более 12 человек, отправились в Санта-Фе с небольшим количеством товаров. В систему испанской политики всегда входило не допускать иностранцев внутрь своих колоний. В этот период в Мексике была революция и к иностранцам, особенно американцам, относились с недоверием и подозрительностью. Ввиду этого упомянутые торговцы были схвачены, товары их конфискованы, и сами они заключены в тюрьму чигуа где провели несколько лет, подвергаясь крайне суровому обращению. Весною 1821-го Чемберс с товарищами получили свободу и вернулись в Соединенные Штаты, а вскоре затем был заключен договор со штатами, легализировавший торговлю. Некто капитан Глен организовал экспедицию, и второй караван с партией в 20 человек отправился в Санта-Фе. Однако и это предприятие не удалось. Пытаясь пройти более коротким путем, караван заблудился в пустыне и едва не погиб от жажды. Пришлось убить собак и пускать кровь мулам, чтобы смачивать растрескивающиеся губы. Никто не погиб, но путешественники упали духом и вернулись к реке Арканзас где, по крайней мере, могли найти в изобилии воду. К этому времени вьючные животные в такой степени выбились из сил, что не могли более служить. Пришлось зарыть товары в тайник, после чего торговцам удалось пробраться в Санта-Фе, где они добыли новых мулов и вернулись за спрятанными товарами. Весною 1820 года караван из Франклина в западном Миссури добрался до Санта-Фе с двенадцатью мулами, нагруженными товаром. Они прошли через прерии, куда еще не проникал белый человек, без всяких путеводителей, кроме звезд небесных, утреннего ветерка со стороны гор и, может быть, карманного компаса почти ежедневно им приходилось сталкиваться с враждебными племенами. Но несмотря на многочисленные затруднения, незнакомство с местностью и недостаток воды, они благополучно прибыли в Санта-Фе. Осенью они вернулись в Миссури, нажив огромный барыш на своем предприятии. Этот благоприятный результат произвёл впечатление и вызвал новые экспедиции. Таким образом, начались правильные торговые отношения штатов Санта-Фе. Караваны отправлялись весною и возвращались осенью с огромными барышами. Сначала они ходили каждый сам по себе, с небольшим прикрытием, но нападения индейцев заставили их соединяться для большей безопасности. В первое время индейцы не трогали караваны, но летом 1824 года начали красть мулов и лошадей. Однако никого не убили до 1828. В этом году маленький караван возвращался из Санта-Фе. Двое торговцев, опередившие своих товарищей во время охоты, улеглись спать на берегу ручья, где была назначена стоянка. Они были выслежены шайкой индейцев, которая внезапно напала на них, завладела их ружьями, сняла с них скальпы и ушла до прибытия каравана. Когда явились остальные торговцы, одна из жертв еще дышала. Ее отвезли в Саймарон где раненый умер и был погребен сообразно со степными обычаями. Церемония еще не кончилась, когда на соседнем холме появились четверо индейцев, по-видимому, не знавших о происшедшем. Раздраженные торговцы пригласили их в лагерь и убили всех, за исключением одного, который, хотя был ранен, но успел убежать. Это жестокое мщение повело за собой суровое возмездие. В самом деле, с этого момента индейцы поклялись в вечной войне. Войне на жизнь и на смерть. В лесах и прериях, на реках и на озерах, даже на вершинах гор, одетых вечным снегом. Вскоре после этого происшествия другой караван подвергся нападению со стороны индейцев, которые добыли на этот раз 35 скальпов, 250 мулов и на 30 тысяч долларов товаров. Этого рода драмы часто случаются в западных пустынях. И судьба злополучных торговцев могла бы остаться неизвестной. Если бы в один прекрасный день живой скелет, едва сохранивший образ и подобие человеческое, покрытый грязью, пылью и кровью, не явился в один из военных постов и не сообщил о катастрофе, в которой спасся только он один. В 1831 году мистер Соблиц со своими товарищами перешел прерии с двадцатью пятью фургонами. Он и его спутники были старые пионеры, обитатели скалистых гор, которых жажда обогащения превратила в торговцев. Они шли без проводников, и никто из них раньше не бывал в этой стране. Они знали только то, что им предстоит переход, с такого-то до такого-то градуса долготы. Так добрались они до реки Арканзаса, но отсюда до Сеймарона нет дороги, кроме многочисленных буйволовых троп, которые, пересекая прерию по всем направлениям, часто обманывают путешественников. Когда караван вошел в эту пустыню, стояла засуха, и пионеры, сбившись с пути, Несколько дней блуждали под палящим солнцем, подвергаясь всем ужасам нестерпимой жажды. В этом опасном положении капитан Смит, один из собственников каравана, решил направиться по одной из буйволиных троп, которая, как ему казалось, непременно должна была привести к какому-нибудь источнику или озеру. Он поехал один, но чувство страха было ему неведомо. Это был один из самых смелых авантюристов, которые когда-нибудь переходили через калистые горы. И если половина того, что о нем рассказывают, правда, то его опасные путешествия и драматические приключения могли бы наполнить много тому более интересных и романтических, чем лучшие страницы американских новеллистов. Бедняга. После того, как он счастливо избегал индейских пуль, ему суждено было пасть под ударом томогавка, и кости его белеют на песках пустыни. Он был в 12 милях от своих товарищей, когда, объехав небольшой холм, увидел перед собой желанный предмет его поисков. Перед ним струилась по прерии небольшая речка. Это была река Саймарон. Он поспешил к ней утолить палящую жажду. Но едва только слез с коня, как упал, пронзенный десятью стрелами. Шайка Каманчий выследила его и устроила ему засаду. Но он мужественно боролся. Индейцы... Признавались потом, что капитан Смит, несмотря на свои раны, успел уложить троих, прежде чем испустил дух. Таково происхождение торговли Санта-Фе, и таковы приключения, еще и ныне случающиеся в великих пустынях Запада.